то было его первое знакомство со смертью человека, и её немотная тишина заглушила в нем все другие переживания, все прочее лишь подготовка к этому. Любовь и жизнь, радость, тревога и печаль, и движение, и свет, и красота — лишь вступление в эту страшную белую тишину. Он был глубоко потрясён. Все вдруг показалось маленьким,